Глава 24 Побег Короткий зимний день был на исходе. Улицы опустили. Только кое-где попадались запоздалые прохожие, да и те торопились. Точно хотели поскорее управиться со своими делами, чтобы укрыться по домам от резкого ветра и наступающих сумерек. Все бежали чуть не бегом,